Глава тринадцатая «Не двигайся!» — Ей слышно шепнул кто-то прямо Тороку в ухо. Ни звука! И не тронь кости мертвых!» Торок этих костей даже не видел. Он вообще ничего не видел. Такая вокруг была темнотища! Он весь скрючился в тесном пахнущем гнилью пространстве, чувствуя лишь, что прямо ему в горло упирается острый кончик ножа. Он так стиснул зубы, что они заскрипели, но так и не перестали выбивать дробь. Вокруг чувствовалась ледяная тяжесть сырой земли и присутствие множества мертвых. Здесь лежали кости людей из племени ворона. И Торок про себя молил этих мертвых об одном. Пусть они не сердятся на него, пусть души их подольше пребывают в своих вечных странствиях по стране мертвых, далеко-далеко отсюда. Но что, если кто-то из них оставлен здесь сторожить их покой? Нет, нужно поскорее выбраться отсюда. Еще в первые мгновения, будучи насмерть перепуганным, Торок все же успел услышать скрежет каменного скребка, и ему показалось, что его невидимый пленитель засыпает вход в курган. Когда глаза мальчика немного привыкли к темноте, он заметил тонкий лучик света, значит, вход в курган все же был закрыт не полностью. Торок уже подумывал о том, чтобы вырваться и попытаться расширить этот просвет. Когда услышал голоса, доносившиеся снаружи. Еще не громкие, но явно приближавшиеся. Он весь напрягся, как и его пленитель. Хруст камешков и шелесть сухой листвы стали громче, затем стихли шагах в трех от кургана. Он бы никогда не осмелился прийти сюда, услышал Торок, приглушенный испуганный голос какого-то мужчины. Да нет. Он то как раз вполне мог на это решиться. Шепотом возразила ему женщина. Он не такой, как мы. Ты же видел, как он хордота одолел. Кто знает, что ему еще в голову могло прийти? Совсем рядом зашуршал Мох, и Торок невольно вздрогнул. В темноте что-то звякнуло, и он зажмурился от ужаса. Прошептала женщина снаружи. Я что-то слышу. Торок затаил дыхание, а его пленитель крепче прижал острие ножа ему к горлу. Кра! Крик ворона эхом разнесся по притихшему лесу. Хранитель не хочет, чтобы мы оставались тут, пробормотала женщина. Надо уходить. Ты прав. «Мальчишка ни за что не осмелится!» «От облегчения!» У Торака даже голова закружилась. Он слушал, как их шаги стихают в отдалении. Через какое-то время он попытался пошевелиться, но острие ножа тут же пресекло подобную попытку. «Не двигайся!» — прошипел его пленитель. И он узнал этот голос. — Рен! — Рен! — Ну и вонь от тебя! — сердито прошептала она. Он попытался повернуть голову, и снова ее нож остановил его. — Это я намазался, чтобы собак со следу сбить! — шепотом пояснил он. — Они сюда все равно никогда бы не пришли. Им это запрещено! Торок минутку подумал, а ты как догадалась, что я сюда приду? И почему? Я ни о чем не догадалась. И вообще, помолчи, они еще могут вернуться. Потом они довольно долго сидели, скорчившись в своем ледяном убежище. И это молчаливое ожидание показалось Тороку вечностью. Наконец, Рен толкнула его ногой и велела вылезать. Сперва оторок хотел было стукнуть ее как следует и удрать, но потом передумал, если они станут драться, то могут потревожить кости мертвых, так что он просто отодвинул в сторону сланцевую плиту, закрывавшую вход, и, моргая слезящимися от света глазами, выпал снаружу. Возле курганов не было ни души. Даже вороны улетели. Рен выползла наружу следом за ним. Ползла она на четвереньках и волокла за собой две заплечные корзины из ореховых прутьев. В одной из них Торок узнал свою собственную. Нет, он ничего не понимал. Совершенно озадаченный, он присел в зарослях Кипрея и стал смотреть, как Рен, снова нырнув под землю, вытащила оттуда два скатанных спальных мешка, два колчана со стрелами и два лука. Оба лука были бережно обернуты шкурками лосося, предохранявшими от сырости. А еще она вытащила оттуда мешок из оленей шкуры, который яростно подергивался. — Волк! — воскликнул Торок. — Тихо! Рен бросила настороженный взгляд в сторону стоянки. Торок мгновенно раскрыл мешок, и мокрый взъерошенный волчонок пулей вылетел оттуда. Он повел носом, и наверняка сбежал бы, если б торок не прижал его к себе и не заверил негромким коротким потявкиванием, что это действительно он, а не какая-то смертельно опасная росомаха. Волчонок тут же растянул губы в широкой волчьей улыбке и стал, припадая на задние лапы, ласково подталкивать Торока под подбородок своим мокрым носом. — Надо спешить! — услышал Торок голос Рен. — Идем! — кратко ответил он. Набрав полные пригоршни мокрого мха, он стер с себя большую часть звериного помета И с наслаждением натянул на ноги свои башмаки, которые предусмотрительная Рен тоже прихватила с собой. Когда же он обернулся и потянулся за своими пожитками, то с удивлением увидел, что она, вложив в лук стрелу, целится прямо в него. Его лук и колчан со стрелами она повесила себе на плечо, а его нож и топорик привязала к поясу. "Ты чего?" — удивился Торок. — Я думал, ты на моей стороне? Она с отвращением глянула на него и фыркнула. — С какой то стати мне быть на твоей стороне? Я помогаю только людям из моего племени. — Тогда почему же ты меня им не выдала? — Только что. — Потому что я хочу сперва убедиться, что ты действительно доберешься до священной горы. «Ведь если я тебя не заставлю это сделать, ты даже и пытаться не станешь. Просто удерешь, хвост поджавший, потому что ты трус!» Торок задохнулся от возмущения. «Я? Трус? Трус! Лжец! И вор! Ты украл нашего оленя! Ты обманом победил Хорда! Ты солгал, когда твердил, что никакой ты не слушающий!» а потом взял и сбежал. В общем, в последний раз говорю, иди вперед. Чувствуя, что прямо в спину ему нацелена стрела, Торок покорно двинулся вниз по течению реки. Они шли на запад. В ушах у него все еще звучали жгучие обвинения Рен. Он старался держаться как можно ближе к зарослям приврежнего вника, а волчонка нес на руках чтобы тот не оставлял на земле отпечатков своих широких лап, потому что волчьи след собаки могут учуять в первую очередь. Как ни странно, никакой погони позади слышно не было. Торока это почему-то тревожило даже больше, чем неумолчный вой берестяных дудок. рэн шла довольно быстро, и Торок часто спотыкался. Он очень устал и очень хотел есть, тогда как она и выспалась, и поела. И он понимал, что удрать от нее сейчас было бы очень трудно. Однако она оказалась ниже его ростом и, похоже, значительно слабее, так что, отдохнув, он, наверное, сумеет все же справиться с нею, пока она не наделала бед, вот так на ходу целясь в него из лука. Но вот вопрос. Когда лучше напасть на нее? Пока что Рен... Явно старалась избегать встреч со своими соплеменниками и вела Торока по едва заметным извилистым оленьем тропам, укрытым густой растительностью, и он решил подождать. Пусть они сперва отойдут от стоянки подальше. Однако брошенные Рен обвинения за сидели в его душе. — Я не трус! — бросил он через плечо, когда река вывела их в тенистый дубовый лес и угроза погони, похоже, значительно уменьшилась. «Тогда почему же ты убежал?» «Они хотели принести меня в жертву. Это было еще далеко не решено. Они потому и спорили. Ну и что? Мне надо было ждать, когда они договорятся». «Это пророчество», — холодно ответила Рен. «Может означать две совершенно различные вещи, и если бы ты не убежал, ты бы это узнал!» «Но ты же наверняка собиралась мне об этом рассказать!» — поддразнил ее Торок. «Ты же все на свете знаешь!» Но Рен, не обращая внимания на насмешку, пояснила. «Оно означает, что либо мы должны принести тебя в жертву и передать... «Горе твою любовь, либо только ты один, и можешь и саму гору найти, и медведя уничтожить!» Торок обернулся и уставился на нее. «Я? Уничтожить медведя?» Она смерила его взглядом. «Я понимаю, тебе это кажется невозможным, но Сэйун в этом уверена. Слушающий должен найти священную гору» а затем с помощью Великого Духа уничтожить порождение зла. Торок даже глазами захлопал от изумления. — Это невозможно! Они что-то не так поняли! — Но почему ты все время споришь? Почему продолжаешь все отрицать? — возмутилась Рен. — Ты же действительно слушающий, и сам это прекрасно знаешь. Ты сражался с помощью воздуха. Как и сказано в пророчестве, ты разговаривал, не издавая ни звука, с помощью своего свистка. Есть и еще кое-что. Торок ждал, когда она продолжит. Но особенно важны первые слова пророчества, сказала Рен, согласно которым слушающий может разговаривать с другими охотниками леса, а ты действительно можешь с ними разговаривать, потому что твой отец подложил тебя в волчье логово, когда ты был еще сосунком. Торок прищурился. — А ты откуда об этом знаешь? — А я подслушивала, — запальчиво крикнула она. И они пошли дальше, на запад. На ходу Торок слышал, как нежно пересвистываются в кустах снегири, клюющие ягоды ежевики, как поползень стучит клювом по ветке, выискивая под корой личинки насекомых. И Торак решил, раз вокруг так много птиц, значит, медведя поблизости быть не может. Проклятый медведь! И все-таки Рен ошибается насчет того пророчества. Наверняка ошибается. Он, Торак, конечно же, не может быть тем героем, который способен уничтожить такое чудовище. Вдруг волк насторожил уши, встопорщил усы. «Ложись!» — прошипел Торок и потянул Рен на землю. Чуть ли не в то же мгновение мимо них по реке проплыли две лодки долбленки. Торок хорошо рассмотрел ту, что шла ближе к берегу. Человек, который работал веслом, видимо, обладал чудовищной силой. Его звериный облик подчеркивали коротко обрезанные темные волосы и густая челка, закрывавшая лоб до самых бровей. На плечах у него была грубая накидка из плохо выделанной шкуры, а на груди висел кабаний клык. На коленях он держал метательный топор из черного сланца. Оба грибца внимательно осматривали берега, а лодочки их легко летели по воде под мощными ударами весел. Было совершенно ясно, что эти люди кого-то ищут. «Они из племени кабана!» — прошептала Рен на ухо Тороку. — Должно быть, Финке-один отправил их нас разыскивать. Торок насторожился. — А откуда им знать, что мы в эту сторону пошли? Ты что, оставил им подсказку? Рен изумленно округлила глаза. — С какой то стати? — По-моему, ты хочешь привести меня туда, где меня все-таки смогут принести в жертву даже если это будет и какое-то другое племя, не племя ворона. Рен лишь устало отмахнулась от подобных предположений и продолжила свою мысль. А может быть, эти люди плывут на запад просто потому, что там ниже по течению осенняя стоянка их племени, и... Она вдруг запнулась. А откуда ты узнал, что они близко? Я и не знал. Это волк мне сказал. Рэн смотрела на него с недоверием, которое вскоре сменилось тревогой. «Так ты действительно можешь с ним разговаривать?» «Да?» Торок не ответил. Она встала изо всех сил, стараясь побороть смущение. «Они уплыли, а нам пора сворачивать к северу». Она сунула стрелу в колчан, А лук закинула на плечо, и Тораку на мгновение показалось, что ее отношение к нему совершенно переменилось. Однако Рен с самым суровым видом тут же ткнула ему в спину острием ножа, требуя, чтобы он шел вперед. Добравшись до какого-то ручейка, неуверенно журчавшего в каменистом ущелье, они начали подъем. От усталости у Торока кружилась голова, Прошлую ночь он совсем не спал и уже больше суток ничего не ел. В конце концов, он, не в силах сделать более ни одного шага, просто упал на колени. Волчонок тут же вырвался из его объятий и опрометью бросился к воде. Он даже упал по дороге, так спешил поскорее напиться. Что ты делаешь? рассердилась Рен. Здесь нам останавливаться нельзя. Уже остановились. Огрызнулся Торок и, набрав в горсть каких-то листьев, мылистых на ощупь, как следует смочил их водой и сперва постарался смыть с себя остатки помета Росомахи, а потом припал к воде и, наконец, напился в волю. Утолив жажду, Торок сразу почувствовал себя значительно лучше. Из заплечной корзины он вытащил один из заготовленных впрок клубков вяленого оленьего мяса, Ему казалось, это было несколько лет назад, и, откусив приличный кусок, бросил его волчонку. Потом принялся есть сам. Мясо показалось ему восхитительным на вкус, и он сразу почувствовал, как в него перетекает сила оленя. Рен, поколебавшись немного, тоже скинула свою поклажу и опустилась на землю. Нож она, правда, от спины торака так и не убрала а потому действовать ей приходилось одной рукой. Она вытащила из корзины три тонкие красновато-коричневые лепешки и одну из них протянула тораку. Он взял угощение и откусил маленький кусочек. Вкус был приятный, солоноватый. В лепешку явно были добавлены какие-то ароматные травы. «Это вяленый лосось», — сказала Рен, с наслаждением кусая лепешку. Мы набиваем рыбине брюха оленем жиром и ягодами можжевельника, и она отлично хранится всю зиму. К большому удивлению Торока она и волчонку протянула рыбную лепешку. Но волк высокомерно отвернулся от предложенного угощения. Тогда Рен передала лепешку Тороку. Тот потер ее между ладонями, чтобы перебить запах Рен своим запахом после чего волк проглотил ее в один миг. Рен изо всех сил старалась скрыть обиду. — Ну и что? — сказала она, пожав плечами. — Я же знала, что он меня не любит. — Это потому, что ты его все время в мешок засовываешь, — с улыбкой пояснил Торок. — Между прочим, для его же пользы. Он же этого не знает. — А ты разве не мог ему сказать? Поволчьи это сказать невозможно. Она недоверчиво на него посмотрела. Торок откусил еще кусок рыбной лепешки и задал, наконец, тот вопрос, который давно уже не давал ему покоя. «Почему ты взяла его с собой?» «Что? Тебе же пришлось рисковать, чтобы вынести волчонка со стоянки. Это наверняка было нелегко, «Почему все-таки?» Она ответила не сразу. «Мне казалось, он тебе очень нужен. Я даже не знаю, почему мне так казалось. И еще я подумала, что в таком путешествии очень важно, чтобы он был рядом». Торек чуть было не сказал ей, что волк — его провожатый, но вовремя прикусил язык. Все-таки он ей пока не слишком доверял. Она, правда, очень помогла ему, особенно когда они скрывались в том кургане, но даже это не могло смягчить обиды, ведь она отняла у него оружие и назвала его трусом. К тому же она по-прежнему чуть что тыкала ему ножом в спину. Ущелье становилось все уже и круче. Торок решил, что здесь вполне можно позволить волку идти самому. И тот потрусил впереди, печально опустив хвост. Ему этот подъем нравился не больше, чем самому Тороку. Около полудня они добрались до вершины горы, откуда открывался вид на широкую лесистую долину. Вдали сквозь деревья поблескивала река. — Это широкая вода, — сказала Рен, — самая большая река в этой части леса. Она берет начало от множества маленьких ледяных речек в высоких горах, образуя озеро Топора, а потом бежит вниз, к гремящим водопадам и дальше, к морю. Мы в начале лета разбиваем там стоянку и ловим лосося. Иногда, если ветер дует с востока, даже здесь можно услышать грохот водопадов. Голос Урен чего то дрогнул. И Торок догадался, что она, наверное, думает, как накажет ее племя за то, что она помогла пленнику бежать. Если бы она тогда не назвала его трусом, он бы, пожалуй, даже посочувствовал ей. — Нам нужно пройти прямиком через эту долину, — встряхнувшись решительно, продолжила Рен. — Я думаю, нетрудно будет перейти реку вброд вон там, где заливные луга а потом можно двинуться прямо на север». «Нет», — сказал вдруг Торок и указал на волка. Волчонок давно уже нашел следы лосей. Едва заметная тропка, извиваясь, исчезала в густом лесу под высоченными елями, стволы которых были покрыты космами бородатого мха, и теперь стоял там и терпеливо ждал, когда Торок и Рен последуют за ним. — Нам туда, — пояснил Торок, — к верхней части долины. — Не через нее. — Но там же восток. Если мы пойдем на восток, то слишком быстро выйдем к высоким горам, и тогда будет значительно труднее идти на север. — А куда направится Финкедин? спросил Торок. — Сперва, наверное, на запад, по леньим тропам а потом на север. Ну, значит, нам как раз и следует идти на восток. Рен заносчиво вздернула подбородок. Что? Опять схитрить хочешь? Послушай, — сказал Торок, — мы пойдем на восток, потому что так говорит волк, а он дорогу знает. Откуда? Что ты хочешь этим сказать? Я хочу сказать... — спокойно объяснил он, — что волк знает дорогу к высоким горам. Рен с удивлением на него посмотрела, потом фыркнула и недоверчиво спросила. — Знает? Такой малыш! — торок кивнул. — Я тебе не верю! — воскликнула она. — Ну и не верь! — пожал плечами торок. Волк просто ненавидел эту бесхвостую самку. Он ненавидел ее с самой первой минуты, как только учуял, как только она стала тыкать своим большим острым когтем в спину его брату. Да как она смеет! Как будто большой бесхвостый — это ее добыча. А потом противная самка сделала и вовсе нечто ужасное. Она схватила волка, оттащила его от бесхвостого, и затолкала в странное тесное логово, где нечем было дышать, и где он так долго визжал и выл, что его чуть не стошнило. Но и с самим большим братом она вела себя отвратительно. Неужели она не знает, что он главный в их стае? Она разговаривает с ним совершенно непочтительно, и даже сердито повизгивает и потявкивает на своем языке безхвостых? Почему же большой брат ни разу не зарычит на нее, не поставит на место? Но теперь волк свободно бежал по тропе и с облегчением слышал, что без хвостой самки нигде поблизости нет. Вот и хорошо, вот и пусть держится от них на расстоянии. Волчонок остановился, чтобы пожевать брусники, росшие рядом с тропой. Выплюнул попавшуюся ему гнилую ягоду и двинулся дальше, чувствуя под лапами сухую каменистую землю. Спину ему приятно пригревал горячий яркий глаз, смотревший сверху. Он поднял морду, принюхиваясь к запахам, доносившимся из долины. Пахло сойками, застарелым лосиным пометом, елями, поваленными ураганом, кипреем и перезрелой черникой. Все это были хорошие, интересные запахи, но за ними постоянно чувствовался и холодный пугающий запах быстрой воды. Страх вновь проснулся в душе волка. «Придется как-то перебираться через быструю воду, хотя до нужного места было еще далеко». Но волк уже хорошо слышал рев, падающий вниз быстрой воды. Рев этот был так силен, что вскоре даже полуглухой безхвостый брат наверняка его услышит. Впереди была большая опасность, и волчонку безумно хотелось повернуть назад. Но он понимал, что не может этого сделать. Странный зов становился все сильнее. Этот зов был похож на зов логова, но был все же другим. Вдруг волк почуял совсем иной запах, и даже ноздри раздул, чтобы лучше в нем разобраться, и тут же опасливо прижал уши. Шерсть у него на загривке встала дыбом. «Это было очень плохо», — «Плохо, плохо, плохо!» Волк резко повернул назад и помчался предупреждать об опасности большого бесхвостого брата.